Ничего особенного. Жарко, поле, рядом с ним пыльная дорога. По ней медленно идет лошадь и тащит за собой телегу. Чего, Стик, знакомься. Перед тобой самое древнее наземное транспортное средство. Дядя Кузя, ты так торжественно говоришь, как будто это чудо какое-то. А на самом деле обыкновенная телега на двух неуклюжих колесах. Они сделаны из целых кусков дерева, края у них неровные, да и сами колеса кривые, вон как скрипят Тем не менее, эти кривые, как ты говоришь, колеса – одно из величайших изобретений человечества Изобретений? Ты что, дядя Кузя, колесо оно ведь всегда было, и про него все знают В наши дни колесо действительно распространено повсеместно Но представь, были времена, когда люди о колесе знать не знали И как же они без него обходились? Если человеку нужно было добраться куда-нибудь, он отправлялся в путь пешком А если возникала необходимость перевезти тяжелую поклажу То груз помещали наподобие наших саней и волокли их за собой На санках только зимой кататься хорошо. А люди, выходят, в давние времена на санях в жару по земле тяжести возили. Ну и ну! Да, это было нелегко. Теперь ты понимаешь, какое ценное изобретение колесо? Да! Я про него даже стишок сочинил. Ты же знаешь, что я про все на свете стихи придумываю. Долг, путь... Устал прохожий, очень медленно идет. Ну когда же, кто же все же колесо изобретет? Когда изобрели колесо, ты уже знаешь. Примерно шесть тысяч лет назад. А вот кто автор этого важнейшего изобретения, неизвестно. История не сохранила имени этого человека. Жалко, но мы все равно благодарны ему. Да дядя Кузя? Конечно, Чивостик Изобретение колеса оказалось очень важным и нужным шагом в развитии всего человечества Когда люди совершили это открытие, они додумались насадить два колеса на палку, ось Сверху приладили настил из деревяшек и получилась первая телега Осталось впрячь в нее лошадь, усадить на телегу возницу и который правит лошадью, и первое транспортное средство готово. Только оно совсем не похоже на наш транспорт, на всякий трамвай, машины. Думаю, ты не совсем прав, малыш. В нашем путешествии ты сможешь убедиться, что почти все основные части телеги, правда, в очень измененном виде, есть и в современном автомобиле. А лошадь? Что, тоже в нем есть? И не одна. Но обо всем по порядку. Тогда нам пора отправляться дальше. Согласен. Набираем на время скоки Франция, 17 век.